Глава 13 Проснулась сегодня поздно, потому что вчера еще долго не могла заснуть. Вышла в коридор и почувствовала очень вкусный запах. «Привет!» – застала Артема у плиты. «Привет! Голодная?» – улыбнулся он. Я кивнула. Мне тут же под нос подсунули тарелку с яичницей, беконом и помидорами. «Спасибо!» – смущенно отпустила глаза. Для меня было большим шоком, что Артем сам готовит. А еще он выглядел очень сексуально. На голый торс был повязан фартук. Прямо эротическая фантазия любой девушки. Он уселся напротив и посмотрел на меня. «У меня сегодня выходной, и я хочу с тобой прокатиться по магазинам. Для благотворительного вечера тебе нужно красивое платье». Я чуть не подавилась завтраком и посмотрела удивленными глазами на Артема. «У меня есть пару красивых нарядов. Думаю, они хорошо подойдут для светской вечеринки». Артем стал очень серьезным. «Даша, ты, кажется, кое-что не понимаешь». На этом вечере будут очень высокопоставленные люди, и я не хочу, чтобы моя спутница выглядела как-то убого. Ты должна соответствовать статусу светской дамы. Ты боишься, что я буду выглядеть как замухрышка, и тебе будет стыдно за меня?» С прищуром на него посмотрела. «За мухрышкой ты все равно не будешь выглядеть. Ты очень красивая девушка. Но если ты согласилась быть моей девушкой, теперь я устанавливаю правила, как тебе одеваться. Фиктивной девушкой», — поправила его я. Он улыбнулся. «Даша, даже фиктивная девушка теперь должна меня слушаться беспрекословно». Он встал из-за стола и дал понять, что разговор окончен. «Собирайся. Жду тебя через минут двадцать в холле». Он ушел в свою комнату, а я осталась сидеть за столом с отвисшей челюстью. Не пожалею ли я, что согласилась стать его фиктивной девушкой? Пожалела. Буквально через пару часов. Не ожидала, что Артем так усердно будет выбирать мне вечернее платье. Я, конечно, девушкой люблю шоппинг, Но когда меня превратили в куклу, которая сменила один наряд за другим, я уже мысленно проклинала Артема. То ему платье слишком короткое, то вырез слишком глубокий, то цвет не подходит моим глазам, то даже без объяснения говорил просто снимать. В очередном бутике он уселся на мягкий диванчик, и ему тут же принесли кофе. Нам показали два шикарных платья на мою фигуру – бежевого цвета и красного. «Это» – показал Артем на красное платье и залип в своем телефоне – Я вздохнула тяжело, но все же пошла в раздевалку, а когда одела платье, то просто ахнула сама. Оно было на мне как вторая кожа, подчеркивало все прелести моей фигуры, но в то же время выглядело элегантно, а вырез на спине был его изюминкой. Я вышла из раздевалки и встала рядом с Артемом. Он медленно стал поднимать свой взгляд, и его глаза расширялись. Минуту он молчал и просто смотрел. А я еще для пущего эффекта покрутилась. «Берем!» выдал мой эффективный парень и пошел расплачиваться за платье. А когда я услышала сумму его стоимости, у меня просто челюсть отвисла. Полмиллиона рублей Артем отдал за него. Когда мы вышли из бутика, я резко остановилась и повисла на руке парня. «Артем, может, вернем его в магазин? Оно очень дорогое. Этот вечер не стоит таких затрат». Артем нахмурился. «Стоит, Даша, стоит». Дальше он поволок меня в ювелирный магазин. Он показал мою фотографию в красном платье продавцу, и она кивнула головой. Затем из-под прилавка достала три шикарных набора – сережки, колье и браслет. «Надеюсь, ты их не собираешься покупать?» – прошептала тихо. Артем усмехнулся. Я примерила все три набора, и один из них нам понравился обоим. Пока Артем расплачивался за аренду украшений, я обратила свое внимание на красивый кулон. «Нравится?» – послышалось над самым ухом. «Красивый, но не для моего кармана». Мы зашли перекусить в небольшой ресторанчик, а когда принесли счет, я потянулась за кошельком. «Даша, я заплачу», — нахмурился Артем. «Артем, я, конечно, благодарна тебе за твою заботу, но не ставь меня в неловкое положение». «Даша, это ты как раз и ставишь меня в это положение. Давай договоримся, пока ты будешь под моей защитой, все твои расходы я беру на себя». Я прикрыла глаза и покачала головой. «Я так и не понимаю твои мотивы», — прошептала тихо. Мою руку накрыла теплая мужская рука. «Не переживай, я свои расходы возмещу с помощью Виктора». Эта фраза меня отрезвила, а то я уже подумала, что, возможно, стала нравиться Артему.